Глава пятая. Дэн. Мы с Эми практически не ссоримся. Еще в самом начале наших отношений я понял, нет смысла, Эми все равно сделает по-своему. А если обойтись без ссоры, она не станет играть со мной в молчанку, и мне не придется извиняться. Должен признать, в большинстве случаев выясняется, что моя жена была права. Насчет необычного серебряного обручального кольца, которое мне понравилось, права. Насчет освещения в гостиной совершенно права. Сотни раз так бывало, я упорствую, а потом спустя годы прихожу к пониманию, что мои идеи – полная ерунда. Воистину, брак – искусство компромиссов. Это не означает, будто мы равным образом идем друг другу на уступки или сходимся на золотой середине. Я вовсе не считаю, что Эмми приняла взвешенное решение и досконально продумала, какое воздействие окажет на нас ее жизненный выбор какому давлению подвергнется наш союз. Тем не менее, мы – союз, мы – команда. Когда люди перестают чувствовать себя командой, их браку приходит конец. Если бы мне разрешили самому составить текст наших брачных клятв, к счастью, Эмми зарубила эту идею на корню, именно так я и написал бы. Тем не менее, когда речь идет о дне рождения моей дочери, я просто обязан настоять на своем. Вот так всегда. Едва мне приходит в голову какая-то идея, выясняется, что Эмми давно все решила. Собственно, почему я задумался о празднике? Мама поинтересовалась, как мы будем отмечать день рождения Коко. Я ответил, пока не знаю, Эмми наверняка что-то запланировала. Мама рассмеялась, хотя я вроде ничего смешного не сказал. По правде говоря, меня раздражает необходимость постоянно уточнять у жены наши планы на выходные или просить разрешения сходить в бар с приятелями, Однако, как и большинство современных мужей, я полностью полагаюсь на нее во всем. Что касается поздравления родственников, общения с друзьями и организации нашей жизни. Выяснилось, что Эмми задумала устроить на день рождения Коко настоящий корпоратив. «Ты уверена?» – спросил я у нее. «Я как-то представлял этот праздник поскромнее, личный, семейный, без посторонних людей, шастающих повсюду, с фирменными папками и бейджами». «Мы с Айрин уже обо всем договорились», — заявила Эми, «где провести, кого пригласить, кто будет генеральным спонсором, разумеется, все ради контента. Кучу времени потратили на выбор площадки и просмотр коммерческих предложений от кейтеринговых компаний». «Значит, это инстапраздник», — съязвил я. «Инстравагантно». Эми удостоила меня недовольным взглядом. «И кто будет присутствовать?» Она перечислила. «А как же друзья Коко из детского сада, а мои друзья? Можно мне позвать кого-нибудь из родных?» Эми ответила, что по ее замыслу нам следует пригласить мою маму. Хотя, учитывая обстоятельства, возможно, лучше сейчас провести официальный прием, а потом ближе к настоящему дню рождения Коко устроить отдельный праздник для близких друзей, родственников и всех прочих. «Два дня рождения?» – удивился я. «Как у королевы?» Эми пожала плечами. Надо полагать, на официальное мероприятие заявятся все твои инстамамочки. Да, Дэн, это часть игры, ответила она, мы ведь обсуждали. Полагаю, на моем лице явственно отразилось, что я думаю о перспективе провести день рождения дочери в подобной компании. Группа взаимопиара? Настоящий гадюшник. А кто водится в гадюшники? Гадюки. Честное слово, в жизни не встречал более отвратительных тварей. Ты с ними разговариваешь, а они беспардонно смотрят куда-то тебе за спину, как потом выясняется, в зеркало, и, не дослушав анекдот, отворачиваются к другому собеседнику. Короче, терпеть их не могу. Тем не менее, вынужден с ними общаться. Кажется, я провожу с группой взаимопиара моей жены больше времени, чем со своими настоящими друзьями. Всего этих женщин четверо. Самая мерзкая из них — Ханна Бэкшот, главный конкурент Эми. У нее шестьсот тысяч подписчиков, ник в инстаграме – сиськи и трах. Внешний вид – блондинистая каре, белая футболка, джинсовый комбинезон, ярко-красная помада. Интересная подробность. Раньше была профессиональной доулой. Доула – помощница при беременности и в родах, оказывающая практическую информационную и психологическую поддержку. Содержание постов, мокрые сиськи, потрескавшиеся соски, бесконечные перипетии отношений с мужем Майлзом в сопровождении черно-белых свадебных фотографий. Дети, Фентон, Яга, Берти и Газ. Главная тема блога – кормление грудью в общественных местах. Чтобы привлечь внимание к проблеме, она организовывает массовые кормления грудью в заведениях, где какую-нибудь мамочку попросили прикрыться. В пабах, ресторанах, даже в крупном универмаге. Ее муж, кстати, круглый идиот. Белла Уильямс, она же «мама может все», самая старшая в группе. Работает специалистом по подбору персонала на полставки, при этом нанимает круглосуточную няню. Единственная, с кем я не боюсь завязать разговор. Впрочем, это ни о чем не говорит, не замужем. Измаил, отец ее сына Руми, турецкий художник, судя по всему, давно свалил к себе в Турцию. «Я так и не понял, кто он на самом деле, художник или маляр? Видел его один раз и то мельком». Белла организовывает сетевые мероприятия для работающих мам, которые стоят ей колоссальных денег. Главная тема блога – синдром самозванки или, по ее выражению, мама званки, когда женщина чувствует себя плохой матерью и никчемной сотрудницей, от которой нет толку ни дома, ни на работе. Кажется, Белла не замечает, занятной параллели с собственной жизнью. Далее «Мама из Хакни» Сара Кларк. Интересы дизайн интерьеров. Держит магазинчик, в котором продаются плетеные кашпо, олиповатая бижутерия и картины людей в старинных костюмах, но со звериными головами. Постоянно рассказывает одну и ту же историю, как однажды два или три месяца жила на барже. Дети из Ольда, Ксанфия и Каспер. Все с одинаковыми прическами, несмотря на то, что Каспер мальчик. Забавный факт, знакома с «Мама может все» по Челтнемской школе для девочек. Убеждена, что тема ее блога интересна абсолютно всем. Недержание у молодых матерей. Видимо, к тому времени, когда она решила выбрать животрепещущую тему, все хорошие уже разобрали. Наконец, последнее, но не по значимости, «Мамины наряды» Сьюзи, Вау. Отличительная черта – тысяча разных пар очков с цветными стеклами и винтажные платья из 50-х. Я встречался с ней по меньшей мере 10 раз, прежде чем она соизволила обратить на меня внимание, и еще раз 20, прежде чем ей удалось запомнить мое имя и род занятий. Сюзи периодически представляет меня другим людям, знакомьтесь, это Иэн. Ее муж – немногословный бородатый мужчина, носит куртки без воротника, как французский работяга. На вечеринках он обычно пьет бутылочное пиво где-нибудь в углу. Чем этот тип зарабатывает на жизнь, неизвестно. Как-то он обмолвился, что вроде бы керамист. Дети, Бетти и Этто. Излюбленная тема, бодипозитив. «И что, обязательно приглашать всех сразу?» – поинтересовался я. «Мы же приходили на дни рождения к их детям», – напомнила Эмми. «Вот именно. Разве мы недостаточно настрадались?» День рождения Ксанфи и Кларк отмечали на яхте, украшенной яркими лентами и шариками. Прогулка по каналу от Айлингтона до Кингс-Кросс и обратно заняла три часа, а до этого еще час мамаш с детьми фотографировали на фоне яхты. Когда мы, наконец, погрузились, пошел ливень, а салон мог вместить едва ли половину пассажиров. Я был без пиджака, дождь наполнил мой бокал быстрее, чем я успел допить вино. «На обратном пути меня так и подмывало прыгнуть за борт и добраться до берега вплавь». Говорят, когда русская императрица Екатерина Великая в 1787 году посетила Крым, ее фаворит, князь Потемкин, построил бутафорские деревни и пригнал румяных и довольных людей в крестьянской одежде, чтобы создать у нее впечатление, будто страна процветает, а подданные счастливы. «Для меня все эти праздники и мероприятия – сплошные потемкинские деревни». Чистой воды показуха исключительно ради демонстрации в интернете. Игры и конкурсы, угощения и напитки – все это второстепенное. Главное – красивые обработанные фотографии. Дети с натянутыми улыбками, кремовая надпись на торте, огромные воздушные шары. В контракте с площадкой, где проводится мероприятие, заранее оговаривается количество фотографий и упоминаний в блоге. Не забываем про тщательно выверенные хэштеги спонсоров кейтеринговая компания, флориста, визажиста, поставщика напитков, аниматоров. Разумеется, для них это прекрасная возможность заявить о себе. О веселье речь вообще не идет. В жизни не забуду, как посмотрела на меня сюзи Вау, когда я взял с блюда круассан, прежде чем она успела сфотографировать праздничный стол. Я сказал об этом Эмми, а она с кислой улыбкой сообщила, что веселье удел двадцатилетних. На самом деле, я имел в виду веселье для детей. Каждый раз, когда вы видите в Инстаграме фотографию ребенка, резвящегося на детском празднике, представьте, сколько дублей было снято ради одного безупречного кадра. Сколько раз малышу пришлось изображать счастливую улыбку, пока не получилось идеально. Сколько раз он делал вид, что весело прыгает через обруч или радостно скатывается с горки. Сколько времени он притворялся, будто развлекается, вместо того, чтобы развлекаться по-настоящему. Интересуюсь, где будет праздник? Эми отвечает, издаю стон и вновь удостаиваюсь недовольного взгляда. Слушай, если хочешь организовать что-нибудь сам, говорит она, может и организую, почему нет? Настоящий праздник с настоящими друзьями, как в нормальных семьях. Никаких подарков от спонсоров, никаких профессиональных фотографов. Обычный день рождения, как в моем детстве. Пара связок воздушных шариков, стол с угощением, орущие, визжащие, объевшиеся вредными лакомствами, да нельзя счастливые дети и совершенно обалдевшие, измученные взрослые. Коко будет в восторге. Эми, я за сто шагов чую блогера, и одна из них прямо сейчас стоит перед лордом Нейпером. Желтое платье в цветочек, навехонькие белые кеды, Огромная плетеная сумка с помпонами и панама. Слишком много румян на скулах, видно даже через дорогу. Брови, судя по всему, нарисованы несмываемым маркером. Матовая бесцветная помада, которая не размажется даже во время урагана. Крашенная перекисью рваная стрижка. Ее с головой выдает бойфренд, послушно снимающий на iPhone. Значит, она любитель. Профессионалы платят настоящему фотографу с нормальным фотоаппаратом. Парень старается изо всех сил, заходит с разных сторон, разглядывает каждый снимок. Девушка картинно накручивает локон на палец, держит бойфренда за руку, чтобы та попала в кадр, делает вид, будто вот-вот откроет дверь паба. Не выйдет, сейчас всего половина десятого утра. Справедливости ради, лорд Нейпер, на удивление, фотогеничное место. Перед входом висят кашпо, заполненные желтыми и белыми цветами и буйной листвой. Если бы я помнила, что нанятая Айрин-помощница выходит именно сегодня, я не так удивилась бы, полчаса спустя узрев на пороге эти несмываемые брови. «Привет!» — девушка протягивает руку, унизанную звенящими браслетами. «Вы, скорее всего, на меня подписаны, а значит, знаете, кто я такая!» Айрен сказала, вам требуется помощь. «Извини, напомни, как тебя зовут?» — говорю я, покачивая медвежонка в слинге, чтобы не проснулся. «Винтер! Ух ты! У вас тут классно! Судя по фоткам, здесь вечно беспорядок, и выглядите вы шикарно. Тёмные цвета явно не для вас. Вы такая весёлая, яркая мама, верно? Господи, боже мой, это что, всё ваше? Я будто в сказку попала». Она указывает на кучу даренных лакированных сумок, сваленных в перемешку с одеждой, косметикой и последней моделью блендера «Нутри до которых у меня пока не дошли руки. «Секундочку, сейчас напишу в WhatsApp своему парню, что это правильный адрес. Беккет просто прелесть! Так обо мне заботится! Из него вышел бы отличный блогер, но его интересует только музыка», — тараторит она, набирая сообщение. «Приглашаю ее войти», лишь бы прервать поток излияний, и прошу снять обувь. Кеда она снимает, а Панаму, как ни странно, нет. После краткой экскурсии по дому усаживаю Винтер на кухне и выдаю запасной ноутбук, мой старый iPhone и все нужные пароли. Звонит Айрин, чтобы напомнить о нашей договоренности. Винтер занимается моим расписанием, а также выполняет функции «Просто мамы в моё отсутствие». Когда я на фотосессии, мероприятии или деловой встрече. Должна признаться, мне трудно поверить, что Винтер справится. Она уже зашла в чулан под лестницей, перепутав его с туалетом. К счастью, работа несложная, если не считать заполнения почтовых накладных на отправку свитеров и кружек #серыебудни подписчикам, желающим приобрести их за 45 фунтов плюс доставка. Тем не менее, эта рутина отнимает время. Все мои посты сфотографированы и написаны заранее, как минимум за две недели. Винтер должна выкладывать их в соответствии с контент-планом, а также мониторить блогерские сайты сплетен, их полезно читать, даже если там злобствуют или подлизываются, отвечать на сообщения в Директ, ставить лайки и писать комментарии. Это означает, что нужно провести для нее ускоренный курс обучения стилю «Просто мамы». Винтер открывает свой ноутбук и принимает серьёзный вид. На экране её блог «Зима близко». Жалкие 11 тысяч подписчиков, из которых половина — боты, купленные Айрин. Винтер определённо в самом низу блогерской социальной лестницы. Она уже запостила свою фотографию на фоне лорда Нейпера, кокетливо смотрит под ноги, расправив подол платья. Подпись «Я сегодня ромашка», «Смодзи» в виде ромашки вместо буквы «О». Итак, первое. Блог Инстамамы работает совершенно по-другому. Для тебя может и прокатит удачное селфи и подпись из трех слов. Посмотри на комментарии. Челка просто класс. Крутые туфли. Твои подписчики хотят знать, где ты купила эту сумку, и больше ничего. А моим нужен цепляющий текст о том, что происходит в моем сердце. Перечисляю, что можно и чего нельзя. Необходимо лайкать каждый комментарий, отвечать на каждое сообщение в директ. Иногда очень хочется вступить в обстоятельную переписку, но лучше этого не делать, чтобы не завязнуть. «Так держать, мамочка!» — безотказный ответ. Но в целом подходит любая ободряющая фраза. Главное — обращение «мамочка». Троллям нужно уделять столько же внимания, сколько фанатам, даже больше, объясняю я потому что они действительно в нем нуждаются. Постепенно я отшлифовала свой стиль, чтобы не возбуждать хейтеров. Думаю, большинство из них — женщины, тоскующие по прежней бездетной жизни. Их распирает злоба на весь свет из-за тягот материнства, и они отрываются на мне, не на мужьях, не на патронажных сестрах, не на друзьях вежливо интересующихся, как они справляются с новорожденными, но не жаждущих выслушивать их излияния, потому что я далеко и не могу им ответить. Еще один важный урок, который мне пришлось усвоить. Даже если я говорю подписчицам, что мы с ними равны, нужно помнить, на самом деле это не так. Они мне не подруги. Как правило, люди выбирают друзей по себе, живут в одинаковых домах, Зарабатывают более или менее одинаково, их супруги работают в одной сфере, у них примерно одинаковое количество детей, которые ходят в школы одного уровня. Конечно, есть и различия. Однако подавляющее большинство моих друзей, с которыми я общаюсь в реале, ведут размеренную, добропорядочную, не финансовыми проблемами жизнь. Нужно знать свою аудиторию. Очень многие начинающие инстамамы этим пренебрегают. Думаете, уборщица на почасовой ставке интересно найти ее богатенькой, благополучной мамаши, что няня нынче стоит дорого? Думаете, одинокая мать станет читать ваши жалобы на то, что муж не выносит мусор? Думаете, люди, которым едва по карману продукты из дешевого супермаркета, оценят ваши стенания о том, что из-за овощного сока, призванного подарить молодость и красоту, у вас бурчит в животе? Размазанная по столу каша. Детские какашки на полу, истерики по поводу свинки Пеппы, желудочный грипп — вот на что можно жаловаться, не опасаясь задеть ничьих чувств. Типа «мы все через это прошли». И даже в таких случаях обязательно найдутся недовольные, которые выразят свое раздражение в комментах. Следует поблагодарить за обратную связь и пообещать, что я извлеку урок и буду работать над личностным ростом. «Можешь игнорировать только извращенцев, мечтающих попробовать мое грудное молоко, и троллей, желающих, чтобы все мое семейство горело в аду», — шучу я. Винтер смотрит на меня с ужасом. «Господи, я и не знала, что такие бывают. Вы никогда о них не рассказывали». Айрин считает, что нельзя принимать их близко к сердцу. Для них мы просто аватарки, существующие в телефоне. Если бояться троллей, тогда и блок вести не стоит». Чтобы они не писали, вреда от них никакого. Это просто несчастные, одинокие люди, бродящие по интернету. Во время беременности Грейс начала подолгу зависать в интернете. Не могу ее упрекнуть. Социальные сети, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер стали для моей дочери спасательным кругом. Оказалось, у нее несостоятельная шейка матки. Несмотря на годы работы в больнице, Я никогда о таком не слышала. По словам доктора, это очень редкое явление. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, стараясь сохранять спокойствие. Джек и Грейс и так настрадались, пытаясь зачать ребёнка. Сделали столько тестов, потратили столько времени, вынесли столько разочарований. В этот раз вроде бы всё шло хорошо. Грейс не так сильно мучилась от токсикоза, не так сильно утомлялась. Она даже не подозревала, что с ее шейкой матки порядок, Небольшой генетический сбой, пояснил ей доктор. Шейка матки короче положенного. В результате она может преждевременно раскрыться, поэтому высок риск выкидыша. «Значит, все предыдущие...» — спросила я и не нашла сил договорить. «Да, возможно, причина в этом», — ответила Грейс. «Обычная процедура в таких случаях», — сказала доктор, — «цервикальный серкляш» наложение шва на шейку матки, чтобы предотвратить преждевременное раскрытие и выкидыш. Очень действенно, хотя и звучит угрожающе. Грейс сказала, что готова на всё, лишь бы сохранить беременность. На 12-й неделе ей сделали операцию, однако это не помогло. То ли шейка матки оказалась слишком короткой, то ли уже раскрылась достаточно широко, а может и то, и другое. Ей предписали как можно больше лежать, и избегать любых занятий, которые требуют усилий. В результате почти всю беременность Грейс провела в постели. Только представьте, ей нельзя было гулять, водить машину, даже заваривать чай. Единственное, что ей позволялось — пять минут в день мыться в душе. К счастью, на работе к ней отнеслись с пониманием. Джек оказался на высоте. Даже когда Грейс становилась совсем плохо, он развлекал ее и всячески веселил заботился о каждой мелочи покупал журналы чтобы ей было что почитать перенес телевизор в спальню поддерживал в комнате уют приносил цветы готовил еду убирался закупал продукты мы шутили что ей нужен колокольчик для вызова мужа разумеется грейс скучала временами впадала в отчаяние подруги звонили писали электронные письма и смски но почти все они работали или занимались детьми и мужьями Вдобавок жили в городе, то есть больше, чем в часе езды от Джека и Грейс. Иногда я размышляю, как сложилась бы их жизнь, если после свадьбы они не переехали в деревню, если б не увидели на обочине злосчастную табличку «Продается», если б на следующие выходные не приехали на разведку, если б не решили, что их будущим детям лучше жить на свежем воздухе среди полей. Конечно, дом у них был роскошный прекрасный вид, большой сад, рядом ручей. Джек и Грейс отлично там устроились, но добраться до них было нелегко. В тех местах нельзя просто так заскочить к соседям или в магазин. Да и к тебе никто не заглянет. Даже почтальон жаловался, что приходится тащиться в такую даль по грязи ради одного дома. Я навещала Грейс так часто, как могла. Мы смотрели кино и разговаривали. Однако большую часть времени она проводила в четырех стенах и видела те же трещины в потолке, ту же дверь, тот же халат, висящий на крючке, то же дерево и тот же кусочек неба в окне. Грейс пристрастилась к телефону. Сперва читала Daily Mail, потом проверяла Facebook, Twitter и Instagram, затем электронную почту, а к тому времени на Daily Mail появлялись новые материалы, и процедура повторялась. Грейс нравилось, что инстамамы открыто и честно описывают свои трудности, заботы и разочарования. «Чувствую себя не так одиноко», — говорила она, — «словно рядом есть подруга, которая меня понимает. В этом смысле интернет — настоящее благословение. Временами одиночество убивает. Порой очень редко, несколько раз в месяц я на мгновение забываю, что Грейс больше нет». Например, просыпаюсь до будильника, стараясь удержать в памяти забавный сон, и думаю, надо рассказать Грейс. А потом до меня доходит, некому рассказывать. Я больше никогда ничем не смогу с ней поделиться. Я вспоминаю все то, что не успела ей сказать. Как люблю ее, как горжусь ей, как тоскую без нее. И вот тогда во мне просыпается ярость.